Ему посчастливилось ненадолго прикорнуть у печки в Теплушке. Старик, вооруженный ржавой берданкой, сопровождал несколько запломбированных вагонов. В них везли конторское имущество завода, эвакуированного еще летом. В Теплушку Заварзина устроил дежурный по вокзалу. Он же договорился с машинистом паровоза, чтобы тот замедлил скорость вместе где Заварзину предстояло выпрыгнуть на ходу. Расцветало. Снег хлопьями летел мимо раскрытой двери вагона. Немногие снежинки завихривало внутрь, и они мгновенно таяли в тепле. Дед сидел возле печурки, сонными глазами смотрел на Заварзина. Тот сквозь пургу пытался различить предметы, по которым ему следовало узнать станцию вскоре должен быть каменный мост через речушку за ним и выпрыгивать все эти подробности он запомнил рассматривая карту в комнате военного коменданта промелькнула запруженная станция пояс начал замедлять бег машинист выполнял наказ дежурного заварзин попрощался с дедом и нехотя высунулся наружу изготовился прыгать Как немедленно шел поезд, а устоять на ногах на крутизне насыпи было невозможно. Но ничего страшного не случилось. Несколько легких ушибов да ссадины на локти Теплушка, где он провел два часа, исчезла в метели. Мимо катились другие вагоны. Заварзин отряхивал снег с шинели, когда увидел, как с подножки проходящего товарного вагоня отделилась еда. Еще одна смутная фигура. И тоже покатилась под откос. Всего лишь в нескольких шагах от места, где приземлился он сам. На подобную удачу он не рассчитывал. За шумом поезда не было слышно шагов. Заварзин на ходу вытащил пистолет из кобуры, выждал, когда колеса последнего вагона отстучали мимо. «Боец Столяров!» От внезапности солдат испуганно вздрогнул и, повернув голову, ошалело уставился в зрачок пистолета. — Я Столяров! — подтвердил он. — Слава Богу! — обрадовался Заварзин. — Вздумай, солдат, отпираться. Назови любую другую фамилию, ему нечем было бы доказать, что перед ним Столяров, а, скажем, не Слесарев или Плотников. Узнать парня по фотографии, которую ему показали в ротной канцелярии, непросто. Теперь можно считать свою миссию оконченной. К обеду можно поспеть назад и сдать дезертира в особый отдел. Чем только этот балбес думал, когда бежал. Ну куда он такой денется? У мамки под одеялом хотел отсидеться, трус несчастный. Однако верное и безошибочное в большинстве подобных случаев определение не вязалось с этим парнем. Не выглядел он трусом. Напротив, что-то дерзкое, мальчишечье, да безрассудство мелькнуло в его лице. Казалось, он готов кинуться на вооруженного офицера. «Но — Но-но, без шуток, — предупредил Заварзин, — заряжено. Он произнес это твердо хотя сам отдавал себе отчет, что не выстрелит в безоружного, если даже тот бросится на него. А парень явно не из робких, только вот уж очень худющий, чистый скелет. Да и навряд ли он умеет драться, будет размахивать кулачищами по-деревенски во всю свою силу. Если подвернешься, так и скатушек собьет. Но у Заварзина хоть и не бог весь какой опыт, а был, когда учился в девятом классе, На приске объявился тренер по боксу, организовал секцию. Наверное, с минуту, пока все эти мысли пришли Заварзину, оба настороженно смотрели друг другу в лицо. Необъяснимое чувство возникло у Заварзина. Если бы сейчас их мог видеть кто-то со стороны, прежде всего в глаза ему должно броситься сходство. Почти одинаковые шинели, пилотки, худоба. Неловкая поза, оба стояли на откосе, одна нога выше другой. Оба точно изготовились к драке. Нужно внимательно присмотреться, чтобы сказать. Один тот, что немного ниже ростом, у которого в петлицах офицерские кубари, старше почти на три года. По изможденному и схудалому лицу Столярова не так-то просто определить возраст. И нечто совсем уж невероятное вообразилось Заварзину. В возможденных чертах беглого солдата мелькнуло знакомое, как будто даже родное. Он тут же убрал пистолет в кобуру. Столяров оценил этот жест, хилая улыбка тронула его губы. — Худющий, — снова подумал Заварзин. — Потопали, — сказал он, повертываясь к дезертиру спиной. Снег по-прежнему падал бесшумно. Лишь иногда слабый ветер взвихривал снежинки, швырял в лицо. Но удары были не сильными и не колкими. И снег, и ветер как будто не предвещали скорой зимы, а напоминали об ушедшем лете. Шагали по хлюпкому проселку вдоль насыпи. Оба молчали. — Дурья ты, башка! — не вытерпел Завальзин. — Знаешь хоть, что тебе грозит? Он в полоборота взглянул на шагающего позади Столярова. Ему показалось, что на щеках у того блеснули слезинки. Впрочем, это мог быть и растаявший снег. Однако глаза парня все же выдали печаль, такую острую и внезапную, что завардина покоробила от жалости. — Эх, моя воля! Выпорол бы тебя, как полагается, — сказал он. «Штрафная рота тебя ждет, понимаешь ты это?» «А чем она хуже?» «Дурак!» — вспылил Заварзин. Злость в нем была от жалости к нескладному парню, такому длиннорукому и масластому, который ни за что ни про что ломает свою судьбу, судьбу своих близких. «Один хрен! Что маршевая, что штрафная!» — защищался Столяров. «Какая разница?» Мне ваших орденов не надо. — Ну вот, — усмехнулся Заварзин, — кому не надо, а кому и нужны. — Об отце, о матери. Кто еще у тебя есть, братья, сестры? О них подумал? Столяров молчал. Но по его молчанию ясно было, удар пришелся по больному. Заварзин оглянулся и увидел конвульсивно вздрагивающие губы. Парень шел сейчас как слепой, ничего не видя. Улитки, когда ее обижали, губы подергивались точно так же. «Ничего, парень. Может быть, им и напишут, и знать ничего не будут», — сказал он в утешении. «Хорошо понимаешь, что обманывает». Все будут знать, родным его поступок тоже аукнется. Не хотелось ему сейчас думать об этом парне, как о человеке, чья жизнь загублена. Ой, как мало у него шансов остаться в живых. А если и останется? И вдруг странное какое-то состояние охватило за Варзина. Вот они двое бредут сейчас по пустынной дороге. Оба, может быть, обреченные обоим им срок жизни уже отмерен через месяц-полтора через полгода год их не станет зачем же и кому нужно все то что теперь происходит между ними их разговор их невесть от чего возникшая близость понимание друг друга зачем и кому это нужно испытать кто они есть как иы они наедине друг с другом со своей совестью, Но ведь никто же этого никогда не узнает. И слова, и чувства останутся между ними, и умрут вместе с ними. Зачем все это? Все одно не жизнь тут среди собак. Заварзин пропустил мимо ушей, когда Столяров начал говорить. И лишь такое знакомое, его собственное слово, заставило его прислушаться. Вот как! Выходит, этот пацан, всех их, и офицеров, и младших командиров, на одну колодку меряет, всех клеймит собаками. Правда, из всех собак для него самая злая — отделенный Тот, что в глазах заварзенная Лизуева — обыкновенная шавка. А простому солдату эта шавка способна испортить жизнь, вывести из терпения. Как и случилось со Столяровым. До того довел парни что тот кинулся на отделенного со штыком. Ладно, не убил. А ведь убить по адлу следовало. Почему это ладно, не убил? Почти как мать говорила про отца. Странное все-таки существо человек. И что больше всего поразило Заварзина, история эта произошла не где-то, а во взводе Зуева. Того ведь не назовешь собакой. Ротно на ему постоянно напоминает, чтобы он построже с бойцами держался, не либеральничал. — Почему к командиру взвода не обратился? — спросил Заварзин. — К вам обратишься. Опять резануло это к вам. Упорная, никого не хочет выделять. Все для него одинаковы. Зуев не такой, как все. Разобрался бы. — Разобрался бы. Одного на ваших бульонах подвело, просился у него к доктору в околоток. Как же? Отпустил. На другой день таском унесли. Зуев и сам на тех же бульонах живет. Еще неизвестно, чьи жижи. Солдат усмехнулся. Так я тебе и поверил. Книжки он все читает, Зуев. Примостится в сторонке на пень, когда начальство не видно, и уткнется. А с нами отделенные что хотят был один который не рыкал так зуев его быстро сменил поставил собаку этот и охоботить может самому неохота лаять замену нашел чертяка этот пацан в самую точку бьет верно подметил взводным не хочется самим рыкать ищут замену Если попадется отделенный, который будет по-человечески с солдатами держаться, такого назовут мямлей и заменят. Так поступает не один Зуев, все. И он заварзен тоже. Вот и получается, что в сравнении со своими отделенными командир взвода добрячком выглядит. Даром, что пацан, а раскусил. Мне теперь все равно одна дорога в штрафную. Так думал, хоть мать и сестренку повидаю. Литку невольно сорвалось у Заварзина. По что Литку? удивился Столяров. Заварзин и сам понял, что сморозил глупость. Если сестра, так обязательно Литка. Одни девки с матерью остались. Пособить хотел. Оказывается, они с отцом Наметили этим летом сменить в старой бане нижние изгнившие венцы, перекрыть тесовую кровлю сеновала и северный скат на крыше дома. И бревна, и тез припасли загодя. Думали прошлым летом начать. Но отца замели в первую же неделю войны. С бани пока можно подождать, а вот сеновал и крышу избы откладывать нельзя. А что могут одни женщины без мужика? Так тез понапрасну изгниет. — отворот не пришли еще? — спросил Заварзин. — Вот он как раз под мост, — указал Столяров на заснеженную колею, выходящую из-под насыпи. А там, за леском на бугре, поднялся и деревню видать. Лицо парня насторожено что дальше то зачем тебе знать где отворот смутно блеснувшие надежды готова преобразить его поверху над ними загрохотал товарняк они остановились пережидая что то пока поезд не прошел в снеговой круговерте поднятый составом мелькали теплушки платформы отстучали колеса последнего вагона и гул отнесло в сторону пошли Заварзин свернул под железнодорожную насыпь в бетонированный пролет, из которого выходила тележная колея. Пока шли проселком, поднимались на холм, снег перестал. Теплая, неостуженная еще земля, не готовая к зиме, там и сям чернела, проступая сквозь нападавший рыхлый слой. Обозначились борозды, где была пахота. С пригорка открылась деревушка. Оба наддали ходу, хотя идти стало труднее. По сапогами хлюпало и чавкало, ноги разъезжались на глине. Столяров обогнал за Варзина, тот теперь едва поспевал за ним. Откуда в парне столько прыти объявилось? Совсем ведь заморенный. Но разве сам он, окажись на месте Столярова, не летел бы сейчас? Тот позабыл про своего конвоира, свернул с дороги и резанул напрямик. Мелкая и неширокая речушка, чернее среди белизны, извивалась посреди луга. Столяров с разбега перемахнул через нее, лишь один раз заступив в воду по щиколотку. Слева невдалеке виднелся еловый лес, тоже чернеющий сквозь снег. Гибкие ветви начали уже распрямляться, стряхивать себя тяжесть. Зады огородов спускались к луговине. Как не рвался Столяров, а идти по расквашенной земле быстро не получалось, ноги скользили. Заварзин, приотстав от него, медленно шагал, с трудом отыскивая упор для ноги. Ступать в чужие следы еще хуже, подошва на них катилась как по маслу. Кто-то появился в ограде, застучал поленьями, набирая охапку дров. Сквозь редкий забор видно голову, повязанную платком, мать или сестра. И вдруг, должно быть, она увидела их, бредущих по огороду, грохнулись со стуком брошенной на земь дрова, в распахнутом настежь проеме калитки возникла женская фигура. Сестра, удивительно похожая и не похожая на Столярова. Мгновенного взгляда хватило Заварзину, чтобы найти сходство. Заварзина она не заметила вовсе. На брата глядела с таким мучительным и страстным выражением, что казалось, должна либо окаменеть, либо взорваться. Невозможно вынести подобное напряжение долго. Она узнала брата, но словно боялась поверить своим глазам. Наконец губы ее мучительно искривились. «Ваня — Ваня! — прошептала она. — Боженька, миленький! Да что же они сделали с тобой? И вдруг, точно не своим, другим голосом, отчаянно, не сдерживая себя, вскрикнула — мама! Мамочка! Это был точно призыв о помощи. некоторое время Зуев лежал неподвижно, пытаясь уяснить, где же он. Сквозь жидкий тюфяк телом прощупывались стыки неровных досок. На квартире койка у него с провислой сеткой, никаких досок. И ни одна койка, все вокруг, незнакомая. За ставнями угадывался свет позднего утра. Вспомнив все, он торопливо пошарил вокруг. Сены рядом не было. Глаза освоились с полумраком. Гимнастерка и брюки лежали на табурете. Как он не спешил вчера, как его не лихорадило от нетерпения. Он все же по привычке машинально сложил гимнастерку и брюки, как полагалось, как его учили, когда был курсантом. Если бы можно было бы лежать вот так, не двигаясь, никуда не спеша, а поблаженствовать, помлеть. Но времени на это нет. Вспомнились разом все заботы, предстоящие занятия строевой, тактикой, гарнизонной службы. И все же он впервые за последние полтора месяца дал себе поблажку. Не вскочил с постели, едва лишь очухавшись ото сна, как делал ежедневно. Ксенины шаги он услышал еще вдалеке, когда она шла по хоз взводовскому двору. Даже и не видя ее, он представил, какая у нее быстрая и легкая должна быть сейчас поступь, какой безмятежной тихой улыбкой светится ее лицо. Шаги в самом деле звучали мягко и невесомо. Точно она не шла, а летела по двору. Он и у себя на лице ощутил непроизвольную счастливую улыбку, такую же, наверное, как у Ксены. Хлопнула дверь. Каблуки Ксениных сапог простучали в сенцах, потом в коридоре. Он не в силах был оторваться, мысленно следил за каждым ее движением. Ксена вошла и неслышно притворила дверь. Склонилась над ним. Ее учащенное дыхание слышалось рядом. — Тебе пора, — негромко произнесла она. В голосе прозвучали участие и жалость к нему, так могла сказать лишь сестра. Он открыл глаза и близко увидел ее лицо, склоненное над ним. Руки потянулись к ней. — Иди ко мне. Она заперла дверь на крючок и зашуршала одеждой. Слышать этот шорох было свыше его сил. — Скорей, скорее! — хотелось кричать ему. Но она и без того не медлила. Откуда-то издали неразличимо принесло голос, похоже, подающий команду не то равняйсь, не то шагом марш не разобрать. Зуев встрепенулся. Который же теперь час? Столовую закрыли? — Я тебе принесла, — спохватилась она. — Вот, на столе. Он наскоро надел брюки, обулся. Умывальник в коридоре был солдатский на четыре соска с общим жестяным корытом под ними. Занимал половину коридора, а комнатёшек в их отсеке всего две. По другую сторону глухая стена. И тут же от стены к стене протянута колючая проволока, на ней развешаны пастирушки, столовские кухонные полотенце фартуки, халаты. Утрись! Подала на ему чистые холщовые полотенце На завтрак были грибы и зеленые помидоры. «Хочешь?» — предложил он, усаживаясь за стол. «Нет», — молча отказалась она. Сидя рядом с ним, наблюдала, как он расправляется со столовской порцией. «Мало», — посочувствовала она. «А где взять?» «Негде», — выразила она одним лишь кивком. К началу занятий Зуев опоздал, теперь можно не торопиться нагоняя от ротного ему не избежать нашего ротного знаешь спросил он у ксена который со шрамом он самый лейтенант асунин знаю кивнула ксена Вспомни, ужинал он вчера или нет Ужинал. — ты только ушшёл и он появился вы должны были в синях встретиться выходит ротное не зря, отрывал Бушенева от занятий. Тот ему жестяные талоны клепал, только по ним выдавали в столовой порции. Он опять, невзначай, головой ударился о проволоку. — Натяну повыше, — обещала Ксена. — Сегодня же натяну, а то еще глаза выколешь. На улице было свежо и чисто от выпавшего снега. Вот отчего Ксенины шаги показались ему невесомыми. Ватная тишина окружила хозвзводовский барак. Снег устилал землю, повсюду сияла неправдоподобная белизна. И хотя солнце не видно, даже не определишь точно, где оно должно находиться, снег все равно слепил. Нога и сквозь подошву ощущала его податливую рыхлость. Позади оставались четкие следы, мгновенно темнеющие от почвенной влаги. До да чего же приятно ступать по чистому снегу. Ничьих следов на нем сейчас не видно, все запорошило. Лишь кое-где поверх утрамбованной глины натаяли лужи. Они одни и указывали направление тропы. Но больше было нетронутой белизны. Можно подумать, что он идет тут первым. До него никто не был.